Глава 18. Иисус и Литургический год Иудеев. Сама сущность христианской вести состоит в том, что в человеке Иисусе реальность, возможно, даже полнота того, что мы считаем Богом, явилась и была обретена. Можно ли отделить эту реальность от символов веры, доктрин и догм? Читателей Евангелий даже сегодня удивляет, как часто евангельские рассказы созданы по образцу преданий из Ветхого Завета. Едва становится ясным, что Евангелие, как произведение литературы, плод интерпретаций, а не буквальный отчет о реальных событиях, уверенность читателей в традиционных библейских притязаниях начинает колебаться. Это одна из причин, почему академическое понимание Библии наталкивается на такое сопротивление. Учитывая две тысячи лет буквализма, нам трудно понять, а тем более принять в сознание, как мало авторов Евангелий заботила историческая точность. Они отчаянно стремились истолковать свой опыт встречи с Иисусом, и потому без всяких оправданий и без зазрения совести – Усеивали свои рассказы ссылками на еврейское священное писание, усиливая рассказы о великих героях еврейского прошлого и перенося их на Иисуса. Почти на каждой странице Евангелия мы находим прямые и косвенные ссылки на библейских персонажей. В самом деле, Евангелие просто не прочитать хоть с каким-то пониманием, пока мы не осознаем, до какой степени жизнь Иисуса соткалась под влиянием чтения Библии. Как я уже показал, такой толковательный процесс мог проходить лишь в синагоге. Мы начали с мессианских образов, присутствовавших в синагогальном богослужении, а затем, сквозь призму этих типично еврейских образов, проследили связь, которую первые христиане установили между Иисусом и литургической жизнью синагоги. Я хочу завершить данный раздел своей книги изложением того, что представляется мне теперь очевидной моделью, открывающей еще одну дверь к самым ранним воспоминаниям об Иисусе, и подводит нас настолько близко к его первоначальному опыту, насколько это вообще возможно. Большинство христиан хорошо знакомы с тем, что называют «церковным годом». Он укоренен в двух важнейших событиях из жизни Иисуса – праздновании Его рождения, Рождество и Воскресение, Пасха. Рождеству предшествует период Адвента или Рождественского поста, а сразу за ним, как продолжение праздника, следует крещение или Богоявление – Пасхе также предшествует сорокодневный сезон Великого Поста, а ее непосредственным продолжением служат праздники Вознесения и Пятидесятницы или Сошествие Святого Духа на апостолов. Так церковный год позволяет христианам ежегодно вспоминать важнейшие моменты в жизни Иисуса и адаптировать эти образцы к своей собственной духовной жизни. У синагоги также имелся свой литургический год, в течение которого основные события еврейской истории воспроизводились заново и тем самым делались как бы вневременными. Большинство христиан незнакомы с еврейскими праздниками, поэтому позвольте мне просто перечислить их в том порядке, которому, как кажется, следует книга Левит, глава 23. Пасха. ч е т ы р т о е и п я т н а ц а т о е число месяца н и с а н Конец марта, начало апреля. Празднование зарождения еврейской нации во время исхода. Шавуот, или Пятидесятница. Празднуется на пятидесятый день после Пасхи, в шестой день месяца Сиван, конец мая, начало апреля. Знаменует собой дарование Моисею закона на горе Синай. р о ж Хашана. Первый день месяца Тишри, приблизительно в конце сентября-начале октября. Ежегодное собрание для совместной молитвы о наступлении Царства Божьего. Йом-Кипур. Десятый день месяца Тишри, в конце сентября-начале октября. День покаяния и размышлений об отчуждении людей от Бога, а также его способности преодолеть человеческую греховность. Суккот. или праздник Кущей, восьмидневное празднование окончания сбора урожая, начинающееся на пятнадцатый день месяца Тишри, обычно соответствует нашему октябрю. Ханука, или праздник освящения храма, начинающийся в двадцать пятый день месяца Кислев, как правило, в середине декабря. Восьмидневное празднование возвращения света Бога в храм во времена Маккавеев. В годы, предшествовавшие написанию Евангелий, слова и дела Иисуса вспоминались и воспроизводились в контексте субботних чтений из Священного Писания неделя за неделей. Теперь же я хочу коснуться того факта, что Литургический год евреев также в значительной мере сформировал память об Иисусе. Я даже готов зайти так далеко, что утверждаю, самое первое Евангелие от Марка организовано вокруг этого литургического года. А е в а н г е л и я от Матфея и Луки, которые оба следовали общей схеме Марка и копировали большие куски из его работы, отражают, причем в немалой степени, тот же принцип организации». Чтобы подойти к данной теме, хочу поднять два вопроса, которые обычно задаются крайне редко. Первый. Вы когда-либо спрашивали себя, почему Евангелие от Марка намного короче остальных синоптиков? Второй. Какой именно недостаток Матфей и Лука нашли у Марка, позже решив переписать его Евангелие в расширенной версии? Да, двое поздних авторов делают именно это. Матфей дополняет Марка в сугубо иудейских моментах, а Лука переписывает его труд для более космополитической аудитории из еврейской диаспоры и я з ы ч н и к о в п р о з е л и т о в привлеченных вестью Иисуса. Полагаю, мы сможем ответить на эти вопросы, рассматривая их Евангелие сквозь призму еврейского литургического года. И то понимание, которое будет неизбежно вытекать из этого открытия, п р о л ь ё т свет на очень многое. Теперь пора проследить, как связи с еврейским литургическим годом стали стержнем сначала у Марка, а затем у Матфея и Луки. Первый камень в основании этой интерпретирующей теории уже был заложен, когда я предположил, что помещение распятия в контекст иудейской Пасхи представляет собой связь скорее литургическую, чем историческую. Будем считать, что мои доводы убедительны. Затем я соотнесу историю распятия с Пасхой и прослежу в обратном порядке связи Марка с остальной частью еврейского литургического года. Евангелие от Марка, главы 14 и 15, христианская история страстей Иисуса, читавшаяся во время Пасхи. Ранее я попытался показать, что весь рассказ Марка о страстях делится на восемь частей, специально приспособленных к непрерывному двадцатичетырёхчасовому бдению и ясно различимых в тексте Марка. Оставшаяся часть пасхальной истории Марка читалась в субботу, что следовало за Пасхой. Двигаясь обратно к началу от глав 14 и 15, находим очередной важный праздник еврейского литургического года – праздник освящения храма, который сегодня называют Ханукой. Он начинается в месяце Кислев, примерно соответствующем нашему декабрю, то есть примерно за три месяца до Пасхи. И если мы продолжим наш путь и припишем каждой субботе по одному последовательному пассажу из Евангелия от Марка – то увидим, что между двумя этими праздниками – Пасхой и освящением храма – в тексте есть достаточно материала, чтобы подвести нас к самому началу пути в Иерусалим. В этом разделе все наставления Иисуса ученикам по дороге в Иерусалим. Сам вход в Иерусалим. Глава 11. Очищение храма и иерусалимские речи Иисуса – и апогей в апокалипсической главе 13, где обсуждается грядущий конец света. Полагаю, далеко не по случайному совпадению это подводит нас к празднику освящения храма, знаменующему тот миг из времен восстания Маковеев, когда свет Бога был возвращен в храм. И как раз в этом самом месте Евангелия от Марка у нас есть история преображения Иисуса, о б ъ я в л я ю щ а я его новым храмом, из которого исходит свет Божий. Моисей и Илья, появляющиеся рядом с ним и олицетворяющие собой два столпа иудаизма, отныне подвластны Иисусу, потому здесь не место для трех кущ одинаковых размеров. Голос с небес из-за облаков провозглашает «Это сын мой возлюбленный» и отдает божественный приказ «Слушайте его». Преображение Иисуса – прекрасная возможность связать его историю с праздником освящения храма, и она с удивительной точностью вписывается в литургический календарь. Храм – место встречи Бога с людьми к тому времени, как я убежден, уже разрушили римляне. В ответ на это бедствие последователи Иисуса стали представлять его как новый храм. новое место встречи между божественной и человеческой жизнью. о с в е щ е н и е храма знаменует возвращение в храм света Бога. Преображение знаменует собой свет Божий, покоящийся на Иисусе. Между двумя рассказами существует глубокая взаимосвязь, если предположить, что история Иисуса действительно следует за литургическим годом синагоги. Из этой ранней истории у Марка, писавший лет 30 спустя Иоанн, взял тему отождествления Иисуса с храмом. «Разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его», говорит Иисус у Иоанна. На это невероятное заявление религиозные власти отвечают. «В 46 лет был построен храм этот, и ты в три дня воздвигнешь его». Затем автор объясняет. а он говорил о храме тела своего. Между о с в е щ е н и е м храма в середине декабря и следующим еврейским торжеством, называемым Суккот или праздник урожая, проходит от 7 до 9 суббот, в зависимости от того, на какой день выпадает Ханука. Снова, пролистывая Евангелие от Марка назад, мы проходим через множество рассказов, описывающих события из галилейского периода общественного служения Иисуса. Это истории исцеления, как, например, рассказ о том, как легион бесов, изгнанных из одержимого, вышел из него и вошел в стадо свиней, животных, которых евреи считали нечистыми. Воскрешение дочери Иаира, рассказа котором обернут вокруг истории женщины, с т р а д а в ш е й хроническим кровотечением. История показыващая ю отвержение Иисуса на его родине, как прихожанами синагоги, так и собственной семьей. Призвание двети и последующие споры вызванные их миссией, включая историю смерти Иоанна крестителя. насыщение пяти тысяч и хождение Иисуса через озеро по воде, его учение о нечистых вещах, его путешествие на земли язычников на границе Тира и Сидона и исцеление им язычников, дочери с е р о ф и н и к и я н к и и г л у х о н е м о г о насыщение четырех тысяч на языческой стороне озера и его толкование – И, наконец, история Слепого из Вифсаиды, следующая сразу за исповеданием Петра в Кесарии Филипповой, признавшего Иисуса Христом. Рассказ, который, как мы уже отмечали, связан с историей Слепого тем, что прозрение в обоих случаях приходит лишь постепенно. Эти девять эпизодов по одному на каждую из суббот между праздником Суккот и освящением храма достаточно короткие, чтобы в случае нужды их можно было сжать до семи или восьми суббот. Это означает, что глава 4 е в а н г е л и я Марка будет отрывком, выпадающим на Суккот, восьмидневный праздник, начинающийся на пятнадцатый день месяца Тишри. Суккот. Праздник урожая был еврейским днем Благодарения и приходился на середину конец октября. Вы помните, что мы уже рассматривали некоторые подробности этого праздника, когда обсуждали историю входа Иисуса в Иерусалим перед Пасхой. И какой же рассказ из Евангелия от Марка точно соответствует тому времени года, когда празднуется Суккот? Это притча о сеятеле, который бросил семена в четыре разных вида почвы, и в каждом случае получил разный урожай. Притча довольно длинная, и ученики просят объяснить ее, после чего следуют дальнейшие комментарии касательно ее содержания. Притча сопровождается другими и тоже связанными с урожаем рассказами о природе, как, например, притча о человеке, который посадил семя в землю и терпеливо ждал, пока она не принесет плоды. Притча о горчичном семени. И, наконец, история об Иисусе, демонстрирующем свою власть над силами природы, усмиряя бурю. В длинной четвертой главе есть достаточно материала, чтобы его хватило для чтений на все восемь дней суккот. И снова мы наблюдаем поразительно тесную связь между евангельским толкованием образа Иисуса и темами этого главного осеннего праздника евреев. Модель проясняется. Продолжив читать Евангелие от Марка в обратном порядке от распятия, изначально связанного с Пасхой, мы выясним, что обычно проходила только одна суббота от праздника Суккот до даты следующего большого религиозного торжества в еврейском богослужебном календаре, а именно Йом-Кипура или Судного дня, к о т о р ы е отмечали в десятый день месяца Тишри. Мы уже рассмотрели подробно, как символика этого события была связана с жизнью Иисуса из Назарета. Теперь наша задача – перелистать страницы Евангелия от конца к началу и выяснить, какие именно из историй об Иисусе соответствуют этому торжественному дню покаяния. Если вторая половина главы т р е т ь е у Марка приходилась на субботу между Суккот и Йом-Кипуром, то отрывками из Марка, читавшимися на й м Кипур, были бы глава вторая и первая половина главы третьей. Здесь у нас есть целая серия рассказов, связанных с исцелением и очищением. Расслабленный, которого спустили через крышу, и который исцелился после объявления Иисуса, что его грехи прощены. Призвание в ученики мытаря Левия и совместная трапеза Иисуса с мытарями и грешниками. Учение об искупительной силе поста. Споры о соблюдении субботы, а также о том, была ли суббота дана, чтобы обуздать человеческую порочность или же для того, чтобы обогатить человеческую жизнь. исцеление человека с иссохшей рукой в синагоге в день субботний, а также сообщение о ряде других исцелений и актах экзорцизма, и, наконец, призвание Иисусом двенадцати и поручение им исцелять людей и изгонять демонов. Последний эпизод достигает наивысшей точки в обвинении, что Иисус вне себя, то есть сошел с ума или одержим демоном. Уникальная вещь, объединяющая все эти эпизоды, то, что они описывают приближение Иисуса к людям, считавшимся нечистыми, чтобы снова вернуть жертве нечистоты прежнюю целостность. Это ли неподлинная суть Йом-Кипура, судного дня? В те времена ничего не было известно ни о микробах, ни о вирусах, как о физической причине болезни. Любая болезнь рассматривалась как наказание за грех, а умственная болезнь еще и как одержимость злым духом. Для такого еврея, как Левий, сама по себе работа на нечистых язычников должна была сделать его ритуально нечистым. Во всех этих случаях Иисус изображается вторгающимся в сферу сил зла, очищая, избавляя и искупая жертв, пойманных в его ловушку. Весть Йом-Кипура – общая тема этих историй – и она вполне соответствует теме данного дня в литургическом году. Следуя дальше, назад к началу еврейского литургического года и минуя Йом-Кипур, мы обнаруживаем, что всего за 10 дней до него, в первый день месяца Тишри, левит предписывает празднование Рош-Хашана, или еврейского Нового Года. На этот десятидневный период должны прийтись одно или два субботних чтения из Евангелия от Марка. И продолжая перелистывать Евангелие назад, мы находим достаточно материала в стихах с 16 по 45 из главы 1, чтобы охватить их. Здесь говорится о призвании первых учеников, о признании личности Иисуса демонами – об исцелениях, совершенных им на родине, в том числе тещи Петра, и о его растущей славе в обществе. И у нас остается вступительный рассказ Марка, который, если наша теория верна, должен соответствовать празднованию Рож Хашана. Еврейский Новый год отмечался трубными звуками шафара, духового инструмента из рога животного. Перед собранием людей – как провозглашение близости Царства Божьего и призыв к людям подготовиться к его скорому наступлению. И что же мы находим во вступительных стихах Марка? Это рассказ об Иоанне Крестителе, человеческом шафаре из пустыни, призывающем людей подготовиться к приходу Господа и возвещающем о скором явлении того, кто установит Царство Божие. Иоанн собирает вокруг себя людей, которые приходят к нему, чтобы получить крещение в водах реки Иордан в знак покаяния и готовности к близкому царству. Он описан как предтеча того, кто идет за ним. Лишь для того, чтобы удостовериться, что его читатели понимают, о ком говорит Иоанн, Марк в этом месте своего повествования впервые представляет Иисуса. «Он и есть Тот, Кому предстоит крестить не водой, а Духом Святым». Иисуса крестят, Дух спускается на Него, как голубь, а голос с неба объявляет Его Мессией, м а ш и а х Сыном б о ж ь и м Идеальная весть для Рош-Хашана. Очевидно, принцип организации, стоящей за Евангелием от Марка, не память и не история, а изложение рассказов об Иисусе, соответствующих еврейскому литургическому году, тому самому литургическому году, которому следовали и первые ученики Иисуса, бывшие прихожанами синагоги. Когда задумываешься над этим, соответствие оказывается полным, а порядок очевидным. Первое Евангелие было составлено так, чтобы у учеников Иисуса, последователей пути, имелись в запасе истории о нем, которые можно было прочитать в день субботний, даже когда они все еще поклонялись Богу в синагоге. Почему же текст Марка настолько короче, чем у Матфея и Луки? Марк приводит для учеников истории Иисуса, охватывающие только субботы между р о ш х а ш а н а и Пасхой, то есть в течение шести с половиной месяцев календарного года. Почему, как Матфей, так и Лука испытывали потребность расширить повествование Марка, и оба так и поступили? Чтобы снабдить учеников Иисуса чтениями на весь год. Если эта гипотеза верна, мы должны найти подкрепляющие ее доказательства в двух более поздних Евангелиях. Полагаю, мы можем. Для начала отметим, Матфей перегружает начало своего Евангелия. Если сравнить, то мы выясним, что, начиная с главы 13, Матфей следует за Марком почти неукоснительно. Если перед Матфеем стояла задача заполнить чтениями субботние дни между Пасхой, когда читалась история воскресения, и Рош х а ш а н а в конце сентября, ему нужен был материал на пять с половиной месяцев. Посмотрите, как он решает эту задачу. Если Марк начинает с крещения Иисуса, то Матфей с длинной г е н е а л о г и й которая вместе с рассказом о Рождестве занимает две главы и переходит к тому, как Иоанн крестил Иисуса только в главе т р е т ь е Затем, в главе четвертой, он разворачивает историю искушения в пустыне, изложенную у Марка всего в одном стихе, в полноценную драму с подробным описанием каждого из т р ё х искушений. Главы п я т шестая и седьмая содержат обширный раздел по у ч е н и й Иисуса, собранных в Нагорную проповедь. К тому моменту, когда Матфей доходит до главы о д и н н а с т а ё т время Рож-Хашана. Однако он уже ранее использовал историю Марка об Иоанне-Крестителе, связанную с этим праздником. Видимо, он не мог приберечь ее для р о ш х а ш а н а потому что крещение Иисуса должно было состояться в самом начале его общественного служения. Как же поступает Матфей? Используя обратный кадр в духе Сесила-Демиля, Он снова представляет нам Иоанна Крестителя, дополнив историю Марка об Ироде, заключившем Иоанна в темницу. Именно в этом эпизоде и только у Матфея и Луки Иоанн из темницы отправляет сообщение Иисусу, спрашивая, он ли грядущий, то есть ожидаемый Мессия. Иисус отвечает словами из книги пророка Исаии, главы 35-й, которые мы уже рассмотрели ранее в главе, посвященной чудесам исцеления. Он перечисляет признаки наступающего царства, которые, как он утверждает, уже окружают его. Слепые видят, глухие слышат, хромые ходят и немые поют. Это и есть весть Рош-Хашана. Знаки, по которым люди видят, что Царствие Божье уже близко. Выбор времени на литургическом календаре изящен. Есть еще один очевидный признак в Евангелии от Матфея, тесно связывающий его с еврейским литургическим годом и дающий убедительное доказательство того, что Матфей также использовал его в качестве принципа организации своего повествования. Евангелие от Марка содержало чтение только от р о ш х а ш а н а до Пасхи, и он не учел один из важнейших иудейских праздников – Шавуот или Пятидесятницу, который отмечался на п я я т и д е с 50-й день после Пасхи. В этот день евреи вспоминали дарование Моисею закона на горе Синай, и он был ознаменован непрерывным суточным бдением. Самый длинный псалом в п с а л т и р и Псалом 118, был составлен как гимн красоте и чудесной силе закона и читался на бдении. В Псалме 118 есть вводная строфа из восьми стихов, причем первые два стиха в ней начинаются со слова «блаженны». За ним следует восемь отрывков из 2 4 х стихов, каждый из которых поделен на три строфы. Это означает, что каждой части псалма соответствовала одна из восьми трехчасовых частей непрерывной 24часой в о службы. Когда Матфей доходит до времени ш а в у о т какое содержание он вкладывает в свое евангелие? Это нагорная проповедь, занимающая три главы и явно скопированная с псалма 118го. Нагорная проповедь открывается вводной строфой из восьми стихов, все из которых начинаются со слова «блаженны». Мы называем эти стихи заповедями блаженств. Затем Матфей добавляет восемь отрывков, краткие комментарии по поводу каждого из блаженств в обратном порядке. Во всей Нагорной проповеди Матфей представляет Иисуса как нового Моисея на новой горе, дающего новое толкование Торы. Соответствие едва ли могло быть более точным. Если обратиться к Луке, доказательства уже не так очевидны. Община, для которой он пишет, состояла из евреев диаспоры и празелитов – Бывших язычников, соблюдавших порядок еврейского литургического года, далеко не столь неукоснительно, как более традиционная община Матфея. У них не было ни непрерывных суточных бдений, ни восьмидневных торжеств, присущих еврейским общинам старого толка, но общая модель, тем не менее, присутствует. и с л е д у я текст Луки подробно, мы обнаруживаем, что он также перегружает начало своего Евангелия еще более пространным рассказом о Рождестве и еще более длинной генеалогией. Он также расширяет историю крещения Иисуса, включая в нее значительную часть проповеди Крестителя. Когда Лука доходит до праздника Шавуот или Пятидесятницы, Он развивает эпизод, где Иоанн Креститель говорит «Я водою крещу вас, идет же сильнейший меня, он будет крестить вас Духом Святым и Огнем». Вспомним, что Лука намерен дать исчерпывающий рассказ о христианском понимании Пятидесятницы в главе второй книги «Деяний». Самым большим даром Бога еврейскому народу было не с п о с л а н и е ему Торы на горе Синай, Именно это событие евреи отмечают в день Пятидесятницы. Лука, находившийся под влиянием Павла, утверждает, что самый большой дар Бога христианам – неспослание Святого Духа. В книге «Деяний» он переосмысливает еврейскую Пятидесятницу, связывая ее содержание со Святым Духом. И как раз в нужном месте своего Евангелия он заставляет Иоанна Крестителя указать на историю Пятидесятницы. Когда Лука добирается до р о ш х а ш а н а он, как и Матфей, повторно представляет Иоанна Крестителя в темнице и перечисляет признаки наступающего царства из книги пророка Исаии, главы 35-й. Теория, что в основе организации этих Евангелий лежит литургический год синагоги, раз за разом подтверждается. Есть еще одно место, в котором Лука показывает, что его порядок повествования определен литургическим годом евреев. Только у Луки после короткого ретроспективного эпизода с Иоанном Крестителем Нарош х а ш а н а рассказывается история женщины, омывающей ноги Иисуса. В этой истории немало примечательного. Во-первых, странно место ее действия. И у Марка, и у Матфея эта история отнесена к последней неделе жизни Иисуса. В обоих случаях она происходит в Иерусалиме, в доме Симона Прокаженного. Имя женщины не названо, ее поступок не считается скандальным, а мотив, побудивший ее помазать тело Иисуса перед погребением, удостаивается похвалы. Однако у Луки этот эпизод происходит в доме Симона Фарисея, что предполагает окружение из более строгих поборников морали. Помазание отнесено не ко времени распятия, но к началу галилейского периода служения Иисуса. Поведение женщины, в отличие от Марка и Матфея, представлена как заведомо греховная. Она была известна в городе как грешница, синоним для проститутки. Она гладит ноги Иисуса. Только в этой версии истории, по крайней мере среди с и н о п т и ч е с к и х евангелий, женщина омывает его ноги слезами и отирает их своими волосами. Ее безнравственность отмечена людьми за столом. Иисуса попрекают. «Если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему». Иисус, позволив этой нечистой женщине дотронуться до себя, сам в глазах других становился нечистым. Так что же пытается сказать Лука, изменив место действия и подчеркивая порочность женщины? Если сопоставить еврейский литургический год с Евангелием от Луки – Этот эпизод приходится как раз на время празднования Йом-Кипура, Судного дня. Луке потребовалась подходящая для такого случая история, и прикосновение к Иисусу нечистой женщины, вернувшая ей чистоту и цельность, в то время как сам Иисус остается нетронутым пороком, прекрасно служило его целям. Он подчеркивает греховность женщины, чтобы показать, Когда Иисус входит в мир греха, чтобы преобразовать его, это может стать самым подходящим повествованием для Йом-Кипура. И это так. Как мы неоднократно видели, порядок историй определялся моделью еврейского литургического года. Этой модели следует и Марк, и два зависимых от Марка Евангелия, от Матфея и Луки. Иоанн этого образца не придерживается. Скорее, четвертое Евангелие строится вокруг серии знаков, демонстрирующих божественную власть Иисуса над природой, недугами и даже смертью. Попытка дать подробный анализ принципа организации у Иоанна выходит за рамки этой книги. Достаточно сказать, что несмотря на наличие множества самых различных интерпретаций данного Евангелия, думаю, что исчерпывающий комментарий на него еще не написан. По моему убеждению, это Евангелие также следует литургической схеме. Одно последнее замечание. Часто отмечалось, что у Матфея, Марка и Луки все общественное служение Иисуса занимает не более года, тогда как Иоанн говорит, что оно длилось три года. Как мы теперь видим, этот год отражал не период общественного служения Иисуса, а продолжительность еврейского литургического года, к которому теперь прилагались истории из жизни Иисуса. И опять мы у новой отправной точки. К тому времени, когда мы добрались до письменной фиксации Евангелий, образ Иисуса уже толковали через еврейскую Библию, К нему прилагались еврейские мессианские образы, а его жизнь должна была им соответствовать. Его историю рассказывали так, чтобы та следовала порядку литургического года, принятого в синагоге. Этот литургический год теперь признан тем стержнем, через который вспоминали о словах и делах Иисуса, по крайней мере, в трех первых Евангелиях. мы уже исследовали вопрос о первоначальной интерпретации опыта Иисуса. Теперь наша задача в том, чтобы понять, чем был изначально вневременной опыт Бога, чем Он стал в наши дни и как мы можем войти в Него здесь и сейчас. Именно к этой действительности неустанно вела нас книга.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 Сохраняет ли Иисус, возникающий в результате данного анализа, связь с самыми возвышенными притязаниями, которые исторически прилагались к нему? Полагаю, да, и потому приступаю к последней части книги с большими надеждами и живой верой в сердце.